Это был отчаянный поступок Данила. Не делайте так больше. данил открыл глаза, повернулся на звук голоса и увидел менеджера призмокорб, стоящего у окна, в который он только что выпрыгнул. Стекло выглядело невредимым. Что? Как? Данила попытался встать с диванчика, на который его положили, но споткнулся, схватился за стол, чуть не упал. Голова все еще кружилась от падения и удара об асфальт. Он зажмурился, глубоко задумался, открыв глаза. Это виртуал. Теперь он был уверен, что не ошибся в догадке. Мужчина хмуро разглядывал пленника. «Здесь вы собирались меня держать, если бы я согласился на ваши условия». «Все зависело бы от вас», – сухо ответил мужчина. «Значит, ты конструкт или сетевик?» «Ни то, ни другое». Губы менеджера дрогнули в попытке ухмыльнуться. «Кто тогда?» «Обычный человек». «Глеб Корсаров». Он протянул руку, которую Данила снова проигнорировал. «Наши технологии позволяют загружать не в нашу же версию виртуальной реальности». Конкретно эта программа ограничена районом Владивостока, принадлежащим призмакорп. То есть дальше него вы не выйдете, за его пределами просто ничего не существует. Она рассчитана на симбиоз сетевиков и не чипованных, и почти запущена в продажу. Не бойтесь, вашему чипу не повредит наш софт. Звучит как рекламный слоган. Вашему чипу не повредит наш софт. Отчаяние тяжелым камнем опустилось на плечи Данилы. Последняя надежда иссякла, растаяла, как дым свечи в холодную ветреную погоду. Мне никогда отсюда не выбраться. Вы правы, согласился Корсаров, довольно улыбнувшись. Надо будет сообщить нашим маркетологам. А теперь вернемся к нашему разговору. Не о чем говорить. Мне отсюда не выйти. Разве что в более совершенную версию вашего виртуала. куда вы добавите весь остальной мир. Не будьте так пессимистичны. Думайте позитивно. Вам не придется возиться с той миссией, что возложил на вас Ладан. Мы все сделаем за вас. Просто указывайте на сетевиков, желающих выбраться из сети, а об остальном мы позаботимся. Откроется еще десяток арен для боев без правил? Данила Горько усмехнулся. Ну что за глупости? Раздраженно бросил Корсаров. Затем добавил уже спокойнее. Туда попадет отработанный материал, не способный ни на что другое. Новые же сетевики станут испытателями-первопроходцами. Только представьте, вы посодействуете объединению нашего мира с вашим. Так все эти байки про войну и новый переход – полная хрень? О нет, даже наоборот, оживился менеджер призмы Корп. Но не будем сейчас об этом. Подумайте хорошо, Данила. Мы ведь можем создать для вас идеальные условия в виртуале. Если захотите, в реальном времени пройдут десятки лет, а для вас они сожмутся в год или два. Мы уже отработали эту технологию на колонистах, которых отправляли на Марс. Всего два года субъективного времени, и вы вернётесь в реальность, обеспеченным человеком без обязательств. Глеб Корсаров сделал паузу. Не торопитесь с ответом. Добавил он спустя минуту. Время у нас есть. Но если захотите снова попробовать бежать, помните, что 10 лет объективного времени могут превратиться для вас в столетие субъективного. А эти столетия могут и вовсе стать временной петлей, куда мы запихнем постоянно повторяющиеся события и не то чтобы очень приятные. Корсаров ухмыльнулся. Подумайте, а я вас пока оставлю. Меня просят наружу. Он дернулся, застыл. Лицо его исказило гримаса боли. Детально проработанный офис дрогнул, стал похожим на двухмерную картинку. В следующее мгновение Корсаров расплылся, превратился в пепел, который медленно падал и исчезал еще до того, как коснется пола. Данила, не убивая, уставился на пустое место, где только что стоял менеджер призмы Корп.